Глава 15. Материнская планета. Весь, обратился я к старику, когда Марта покинула нас. Проясните ситуацию, что тут не так. Все просто, устало и обреченно ответил он. На руднике работают бригадой по 20 человек, добывают руду обыкновенными кирками, потом грузят на тележке, везут руду на взвешивание. Приемщик принимает добычу и записывает на тебя вес сданной руды. Нужно сдать за 10 часов работы 1000 единиц веса. Выполнил норму, получил пайку. Ее готовят женщины, они же работают на дробилке, где производят концентрат руды. Не выполнил норму, получишь урезанную пайку. У меня своя бригада, у нас разделение труда. 15 человек рубят породу, 2 охотника ловят крыс. Марта их свежует и жарит. Без этой пищи мы давно бы сдохли. Я веду учет нормы выработки и помогаю Марте. За 12 лет я научился и научил рудокопов, как правильно отбивать пласты. Работа опасная, случаются обвалы, но... А что за руда? — прервал я его. И зачем она? Ручной труд неэффективен. Говорят, что серебро, но это чушь. Тут нашли какие-то редкоземы, а серебро — это так, побочный продукт. Эта гора называется Серебряной, тут много старых штолен и выходов на поверхность. Но выходить в местах, которые не охраняются, опасно. Склоны горы кишат мелкими хищниками, кошки, небольшие, но ужасно хитрые твари. Люди их просто тварями называют, охотятся стаей, одни загоняют дичь, другие набрасываются из засады. Их когти остры и наносят рваные раны. Жертва быстро истекает кровью, и стая пожирает ее. Я пробовал посылать добровольцев на разведку. Никто не вернулся. Охранники говорят, что под горой заболоченная пойма речки, где живут рыбы-людоеды. Они поедают человека за минуту, только скелет остается. Но даже если пройти речку, то вокруг горы совершает патрулирование флайер-охраны, и они ловят тех, кто смог пройти все опасности. До поселка новичков всего 50 миль, но это открытое пространство. Увидят, поймают и поставят на бой. Раз в 10 дней тут проходят гладиаторские бои между теми, кто не смог сдать норму. Рубятся кирками до смерти. Тела пожирают стражевые псы. Вот такая тут жизнь. Невесело закончил рассказ Вейс. «Не всё так плохо», — произнёс я. «Завтра уйдём в побег, Вейс. Я проведу нас до посёлка Новичков. А что там?» «Там?» — переспросил Вейс и с сарказмом во взгляде поглядел на меня. «Там свобода дух. Тот, кто пришёл в посёлок Новичков, получает подданство империи, неделю живёт, обживается, а потом его переправляют в какую-нибудь общину». Тут нет тех, кто не трудится. Демон таких бедолаг сжирает. Он людоед. Значит, мы получим свободу. Всё гораздо лучше, чем я себе представлял», — решительно заявил я. «Наивный вы, господин дух. Думаете, что один тут такой умный?» «Я не думаю, что я умный. У меня есть всё необходимое снаряжение, чтобы дойти до посёлка. У меня есть план». Я нагнулся к его уху и стал шептать. Он слушал и кивал. Когда я закончил, он произнёс. «Я один не уйду. Возьмём с собой Марту». «Как скажешь, Вейс», — не стал спорить я. И повернулся к Дарси. Дарси слушал меня, словно каждое слово было для него драгоценным камнем, который он бережно перебирал в своих руках. «Завтра я устрою побег. Уйду вместе со стариком, а потом вернусь за вами и вытащу из этого места». «Просто ждите, работайте с бригадой Вейса. На руднике я передам вам запас еды и воды, и вы сможете переждать трудные времена, не зная голода». Он слушал меня, и его глаза светились доверием, как у ребёнка, который верит своему наставнику. Я понимал, что не могу обмануть его и тех, кто доверился мне. Ночь мы провели в бараках, свернувшись на холодном полу у стены, но не роптали. Утро ворвалось в наши сны резким звуком сирены, словно ножом полоснуло по ушам и пронзило сознание острой болью. Через несколько мучительных минут этот невыносимый вой стих, но его эхо еще долго отзывалось в наших сердцах. Злые и голодные, мы вышли из бараков и направились к воротам. Охранники уже ждали нас там и, словно отару овец, повели нас в гору к мрачному входу в шахту. У рудника отряд рабов, как муравьи, разбегались по штольням, хватая кирки и тележки. Мы с Вейсом, Мартой и Дарси выбрались в заброшенную штольню. Я начал вытаскивать все необходимое для выживания в этом аду. Упаковки с водой, ящики шоколада, сухой спирт, консервы. Все это я собирал заранее, предчувствуя неизбежное тяжелое время. И как оказалось, не зря. Дарси я оставил ножи, дубинки и шашку. Отдал малокалиберный пистолет Марголина с глушителем и пять пачек патронов, на всякий случай. Затем достал камуфлированную форму и заставил переодеться Вейса и Марту. Сам тоже переоделся, сбросив грязную гражданскую одежду. Теперь в маскировке и берцах мы были готовы к побегу. Переход по заброшенным штольням был труден и порой опасен. Старые крепежи сгнили, многие из них рабы использовали как дрова. На головах у нас горели фонари и освещали путь. Вейс, как опытный спелеолог, прокладывал путь. Через час показалось светлое пятно. Мы вышли к заброшенному выходу на склон горы. Вейс остановился. «Дальше опасно», — сообщил он. «Твари любят устраивать в таких местах засады». Я молча кивнул и произнёс. «Ждите, я разберусь». И сразу ушёл вскрыт. Вошёл в боевой режим и без опасений выбрался из узкого лаза наружу. Местная звезда только поднималась, освещая каменистый склон с пожухлой травой и чахлыми деревьями. Сенсор показывал, что опасности нет, и я позвал остальных выходить на поверхность. «Эй, вылезайте, опасности нет». Первым выглянул Вейс. Он опасливо осмотрелся и помог выбраться Марте. Эта пара была примечательной. Он старый и жилистый, она худая и измождённая. Но в её глазах горел неукротимый огонь сильной воли. Они встали спина к спине, готовые отразить нападение. Мне они казались единым организмом. Я выдал им боевые ножи. Так, на всякий случай, чтобы им было спокойно. Я был уверен, что смогу их защитить. Кошку они увидели, когда мы спустились на половину склона и обошли тропинкой большой камень. Мой сенсор засёк стаю из восьми особей ещё раньше. Это была разведчица. Она сидела и вылизывалась. Серая, с небольшими тёмными пятнами, размером с большую домашнюю кошку. Внешне она не выглядела опасной. Но я уже знал, она даже одна действительно представляла опасность. Увидев нас, кошка зашипела и скрылась. «Охота!» — с паническими нотками в голосе прошептал Вейс. «Твари начали охоту!» «Держитесь рядом и ничего не бойтесь!» — произнёс я и вытащил два пистолета с глушителями. Проверенные чешские стволы. Коты нас окружали. Они укрывались в траве за камнями и толково строили свою охоту. Только это им не поможет. Я вновь был в боевом режиме, где время текло с другой скоростью. Когда-то Шиза пыталась мне объяснить суть расширенного и ускоренного восприятия. Я мало что понял, но уяснил главное. Наша Вселенная существует в трех измерениях. Но она же находится во Вселенной, которая существует в десятимерной Вселенной. И малыши могли осуществлять переходы из одного измерения в другое, могли ускорить время, втащив меня в четырехмерное или пятимерное пространство. В зависимости от возможностей моего физического тела, я мог действовать на неимоверных скоростях, когда остальные находились в своей настоящей. Поэтому я действовал неимоверно быстро — Но у меня был лиан, который мог сделать мое тело прочным, как гранит, и подвижным, как ртуть. И тогда я мог перемещаться в шести- и семимерное пространство. Сейчас я мог только краем захватить четырехмерное пространство. Вокруг меня все замерло, и я стал стрелять по красным меткам. Быстро и метко. Одна секунда, и пять кошек из восьми были убиты. Три сразу же стали отступать. Я не стал их добивать. Их интеллект позволял им понять, что дичь, на которую они охотились, опасна. Дичь сама была охотником. Я вышел из боевого режима. Осталось всего три особи, и они ускользнули. Выдохнул я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Всё же я был ещё не тем Иридаром, который не знал мук сомнений и страха перед опасностью. Вейс и Марта замерли, не веря своим глазам. Под их ногами лежали тела поверженных тварей. Они подобрались слишком близко, а оба беглеца даже не заметили их присутствия. Они обошли трупы с опаской, словно те были заминированы. Их взгляды, полные недоумения и тревоги, красноречивее любых слов говорили о том, что произошло нечто невероятное, чего они себе не представляли. Дальше мы прошли без помех до болота, заросшего осокой тростником. Из-под земли бил ручей и, расползаясь по овражку, превратил его в болото. Обходить его было опасно, можно было попасть под наблюдение охраны. Уходить в другую сторону — это терять время и большая вероятность попасть на вторую стаю тварей. На этой охотничьей территории мы стаю проредили, и наш путь лежал только вперёд. «Здесь пиранье?» — спросил я и, увидев недоуменный взгляд Вейса, пояснил. «Там, где я жил, тоже есть рыбы-людоеды, их называют пираньями». Вейскивнул. кивнул. «Отойдите». Предупредил я спутников и достал наступательную гранату РГД-5. Вырвал чеку и кинул гранату в воду. Взрыв был приглушен, вверх поднялся небольшой столб черной воды и опал. Я прислушался, но никто не обратил внимания на посторонний шум, и это было хорошо. Скоро на поверхности появилось множество небольших рыб размером с карася, плывущих брюхом кверху, течение их уносило прочь. «Теперь бежим!» — крикнул я и подтолкнул замершего вейса. Мы быстро по пояс в грязной воде преодолели болото, промокли, но без помех сумели пройти опасное место. Мы остановились на берегу болота, прячась в густых зарослях тростника. «Куда двинемся дальше?» — спросил я. — Прямо. Здесь повсюду пустынная местность на много миль. Может, подождём, обсохнем и отправимся ночью? — предложил Вейс. — Пешком идти долго. Нужен флайер. Я вытащил из рюкзака новую форму, берцы и носки. Идём открыто. Мы переоделись. На Марту никто не обратил внимания. Она не стеснялась. Жизнь научила их быть простыми и нестыдливыми. — Когда прилетает флайер? — спросил я. «Каждые два часа», — ответил Вейс. «Ждём, и когда он полетит, вы выйдете из тростника. Но лучше раздеться до белья, иначе они могут что-то заподозрить и сообщить на базу. Нам не нужна война с охраной». Я посмотрел на Вейса и Марту. «Тогда лучше совсем без одежды», — предложила Марта. «Так правдоподобнее». «Точно привлечём внимание», — согласился я. «Раздевайтесь». Вейс и Марта остались обнажёнными. Прикрывшись куртками, сели и стали ждать. Разговор не вели. Оба бывших раба сидели, уставившись себе под ноги, и молчали. Видимо, сказывалась укоренённая привычка. «А как женщины жили в лагере?» — спросил я. «Среди мужчин. Насилия не было?» «Нет», — скупо ответила Марта. «Только по согласию. У женщин свой барак последний в ряду». И снова замолчала. «Я вытащил шоколад, воду и раздал им. Они с жадностью съели и запили водой. Их лица подобрели. Если мужчина насиловал женщину, она сообщала охране, и насильника бросали на съедение псам». Продолжила Марта уже охотнее. «Поэтому никто на нас не нападал. Всё происходило по согласию в штольнях. Но чаще мы отдавались охране за пайку и одежду». «А зачем тут вообще нужны женщины?» спросил я. Марта пожала плечами. «Не знаю, может, для того, чтобы среди рабов не было мужеложества?» «А оно было?» спросил я. Марта промолчала, а Вейс усмехнулся. «Насилия не было. Для хозяина рудника раб его собственность. И кто покушался на чужую собственность, был обречен. Работай, тебя будут кормить и дадут женщину». Вот для этого, чтобы не было уж полной обреченности, женщины завозили. Он посмотрел на Марту и так и внула. Марта обслуживала мою бригаду, к ней относились как к женщине. Я не стал дальше развивать этот разговор. Слишком он был неприятен. Рабская жизнь — это мучение, скорбь и унижение. Но Марта продолжила свою мысль. Я наказана за то, что причиняла боль другим, заставляя их страдать. Здесь все такие. Нет невинных, попавших в этот ад. Ты тоже заслуживаешь быть здесь, чистюля». Она бросила на меня взгляд, в котором не было ни осуждения, ни неприязни. Я понял, что в её душе зародилась своя философия. Она сводилась к тому, что за каждое преступление неизбежно следует расплата, и провидение неумолимо карает тех, кто нарушил его законы. «Может быть», — задумался я. Я не был святым. Я убивал, хитрил, обманывал, захватывал то, что мне не принадлежало. Мы ждали, когда появится флайер. Его услышали издалека. «Бегите», — скомандовал я. Вейс рванул с места, за ним последовала Марта. Они пробежали метров пятьдесят, сверкая грязными пятками, сделали вид, что увидели флайер и бросились обратно в заросли тростника. Пилот флайера заметил их и направил машину в нашу сторону. Опустился напротив меня, а я был в скрытие. «Эй, голожопы, вылезайте, иначе собаку спущу!» Весело смеясь, крикнул пилот. Рядом с ним сидел охранник с псом на поводке. Он тоже ржал. Пёс рычал. Три выстрела прозвучали одновременно. Пули поразили всех троих. Я вышел из скрыта и вытащил тела из кабины. Отнёс их к болоту и сбросил в воду. Марта и Вейс уже одевались. Они подошли, и Вейс спросил. «Кто поведет флайер?» «Я не умею», — ответил я. «Я тоже никогда не водила», — ответила Марта. «А ты?» — спросила она Вейса. Я не летал, но управлял таким по дороге. Попробуем взлететь. Садитесь. Я сел рядом с Вейсом. Марта села на второй ряд сидений, где ранее сидел проводник с собакой. Турбина глухо гудела на холостом ходу. Лопасти вентиляторного винта, убранные в бочкообразные трубы, завертелись. Турбина засвистела, набирая обороты, и Вейс тронул джойстик, подал его вперед, нажал педаль, и мы резко взлетели. Меня прижало к спинке, а Марта, которая не успела ухватиться руками за спинку моего сиденья, упала на пол. Ни я, ни Вейс этого не видели. Вейс сделал крем для разворота, и Марта покатилась по полу. Я мельком увидел ее, падающую из флайера, и ухватил за руку. Успел в последний момент. «Вейс, Марта выпала!» — заорал я. Вейс что-то сделал, и флайер резко пошел на снижение. Теперь я потерял точку опоры. Вес Марты потащил меня из кабины, я не успел среагировать и тоже выпал. Моя рука сама ухватила ножку сиденья, и мы с Мартой повисли над землёй. Она, как кошка, обхватила меня руками и ногами, прижалась, орала и визжала в ухо. Вейс ударился в панику. Он остановил падение флайера и снова поднял его вверх. «Вейс, осторожно!» Орал я, стараясь перекричать визг Марты. «Опустись до земли!» Вейс, наконец, сумел взять себя в руки и стал медленно опускать машину. В метре от земли я разжал пальцы онемевшей руки. Мы с Мартой упали на камни, а флайер рывком подскочил вверх, и сам Вейс чуть не выпал из машины. Мы с Мартой валялись на земле в обнимку. Она плакала, я матерился так, как никогда в жизни не матерился. Марта неожиданно замолчала и спросила. — Ты колдуешь, чистюля? Она говорила совершенно спокойно, словно до этого не орала и не пребывала в истерике. — Отпусти меня, — попросил я. — Не отпущу, — пробубнила она. — Мне страшно. И крепче меня обняла, закрыла глаза и прошептала. «Ты хорошо пахнешь». «Зато ты воняешь невообразимо», — подумал я. И с трудом, разжав её руки, я сел. Вейс всё же сумел опустить флайер в трех метрах от нас. Лопасти поднимали пыль и траву, швыряя в нас. «Глуши мотор!» — крикнул я, и он поставил турбину на холостой ход. Я подошёл к бледному старику. Простите. — проговорил он. — Не приноровился. — Ты весь полетай, попрактикуйся, — предложил я. — Потом заберёшь нас с Мартой. — Хорошо. — растерянно ответил он и вздохнул. Его взгляд блуждал по приборной доске. Пока весь думал, что делать, у меня в голове раздался голос Шизы. — Папочка, ура! — Что случилось? — мысленно с опаской спросил я. — Вы были в ЗАГСе? — прозвучало у меня в голове. «Нам этого не нужно. В программе флайера есть закладка Брыка. Позови его». «Брыка?» — удивился я. «Он и сюда протянул свои щупальца?» «Да, позови его». «Как?» — спросил я. «Брык, дорогой, встань передо мной». Неосознанно произнёс я вслух и, к своему удивлению, увидел, как из приборной доски вылезает луковая голова а Вейс с воплем ужаса бросился прочь со своего места. «Кто тут звал Брыка?» — спросила голова. «Брык, дружище, как я рад тебя видеть!» «А ты кто?» — спросила голова. «А то ты не знаешь», — ответил я вопросом на вопрос. «Я тот, кто умеет загадывать загадки и кто вашему папаше приделал луковую голову. Я командор, не узнаёшь?» «Нет», — ответил Брык. «Но та ведьма, что в тебе, мне знакома». «Тогда я знаю кодовую загадку», — произнёс я. «Что зимой и летом одним цветом? Вот». «И что?» — спросил Брык. «Тут хитрость. Если я скажу, что сосна, ты скажешь, нет, это ель. И наоборот, если я скажу ель, ты скажешь, что это не так, это сосна». «Командор!» — Брык проявил радость. «Как долго вы не появлялись, и снова в новом обличии!» «Что, опять потеряли свой облик?» «Потерял брык. Но об этом потом. Мне нужна помощь. Ты можешь управлять этим флайером?» «Без проблем, командор. Куда лететь?» «В посёлок новичков». Турбина засвистела, набирая обороты, и флайер поднялся в воздух. А я, осознав, какую глупость сморозил, отчаянно закричал. «Брейк, вернись! Я тебя люблю!» Флайер мягко опустился на землю, голова вылезла и спросила. «Так лететь или нет?» «Лететь, но с нами. Подожди, мы сядем». Я быстро забрался на место пилота. «Марта, Вейс, садитесь!» Позвал я спутников, помахав рукой стоящим в стороне людям. Они осторожно подошли, встали в обнимку. «Этот чистюля", сообщила Марта Вейсу. «Наколдовал демона». Я даже запомнила слова. «Вот. Пля, мать вашу, охренеть! Чтоб тебя!» Она так быстро и дословно повторила мои ругательства, что я разинул рот, но, спохватившись, остановил поток сквернословия. «Хватит колдовать. У тебя всё равно ничего не получится». «Почему?» — спросила Марта. Но за меня ответил Брык. «Потому что ты дура». «Сам дурак». Ответила она и первой заняла место, пристегнулась ремнем и отвернулась, надув губы. Вот умеют женщины обижаться на мужчин в любых ситуациях. И в ее сознании я был виноват, что Брык обозвал ее дурой. И, наверное, виноват Вейс, потому что не встал на защиту ее чести. Полет проходил безупречно, словно по нотам. Флайер, рассекая воздух, летел плавно и уверенно, стремясь к своей цели. По дороге брык, мой спутник по приключениям в космосе, рассказал мне о материнской планете. Здесь не было программ, где бы не было брыков, и это меня вполне устраивало. Вейс сидел окаменевший. Он, почти не мигая, уставился на голову брыка, висевшую над приборной панелью, и, слушая наш разговор с луковой иллюзией, что-то жевал губами, словно шепотом повторял за нами разговор. Что делала Марта, я не видел. Но мог догадаться, она жадно прислушивалась, впитывая новое. Любопытство — неистребимая черта любой женщины. А еще сплетни, надо же ляпнуть, колдовал. И вполне возможно, наш русский мат станет популярным в этой части вселенной, конечно же, с подачи Марты, а она это будет обсуждать с другими женщинами, которые станут подругами. Через 20 минут мы аккуратно приземлились на специально оборудованной площадке в посёлке Новичков. Когда мы сели, к нам подошёл помощник шерифа, он пригляделся к Вейсу и удивлённо воскликнул. «Дон щетина вепря, ты ли это?» «Я», — ответил Вейс. «Где ты столько пропадал? И почему в таком виде?» Он рукой показал на его незнакомую форму и кудлатую бороду. «Странная одежда». «Где надо, там был. Я глава главе посёлка». «Его нет, его вызвал демон». «А кто за него?» — спросил гейс. «Я за него». Остановил я их разговор и пошёл к трёхэтажному зданию, где, как сказал Брык, располагалась поселковое управа с градоначальником. Я уверенно поднялся на третий этаж и прошёл мимо секретарши. «Вы куда?» — всполошилась она. «Никого нет. Охрана». Но Брык по моей команде запер двери, и охрана осталась снаружи. Я прошел в кабинет градоначальника и сел на его место. Посмотрел на испуганную секретаршу и произнес. «Свободно!» Девушку как ветром сдуло. Брэк, соедини меня с демоном!» Приказал я, и тут же загорелся экран монитора. Вскоре предо мной появился краснорожий демон с рожками. «Ты кто?» Прямо спросил он. «И чего тебе надо?» «Я тот, кто однажды притащил тебе сундук из подземелий, а ты освободил моего друга Генри. Я тебе еще оставил голема Мурану. Как я понимаю, ты все еще с ней?» «Ты?» — удивленно проговорил демон. «Тебя трудно узнать, ты возмужал. Чего ты хочешь?» «Я хочу многого. Сначала свяжись сурово и сообщи Генри, что командор на материнской планете». Мне нужен боевой корабль, и срочно. Потом свяжи меня с императором. Мне надо с ним поговорить. Ты много хочешь, человек. Командуй у себя на Севилле. Тут я, начальник. Поклонись мне. Я много хочу, потому что много умею, — ответил я. Я могу заблокировать все ваши системы. У меня есть ручной демон. Брыки, появитесь. Там, где сидел этот тупой людоед, забегали луковые человечки. «Ну что, осознал?» — засмеялся я. Было смешно видеть, как удивлённо изменился в лице демон, господин этого мира. «Я знаю, демон, что ты за спиной императора творишь тут зло». «Какое зло?» — воскликнул демон. «Рудники, на которых трудятся рабы из диких планет. Это плохо, демон, я недоволен». «Что ты понимаешь?» — презрительно произнес демон. «Это производственная необходимость». «Заменить их на машины», — приказал я. «Всех освободить и признать подданными империи. Дать место жизни на экваторе. И отправь посыльного. Нужно доставить в посёлок новичков 19 человек. Командир у них Дарси». «Да что ты себе позволяешь?» Разгневанно вскрикнул демон, но тут влетели два дрона-охранника, что охраняли его, и манипуляторами скрутили демона. «Мордой в пол его, но не убивайте», — приказал я. Демон охнул и стукнулся рогами о пол кабинета. «Прости, великий», — тут же заорал он. «Я не понял твоей власти. Я все сделаю. Не убивай». «Теперь поднесите его к экрану монитора». «Ну что, демонское отродье, понял, кто я такой?» «Понял», — прохрипел демон. «Я сообщу Муране, от тебя и живого места не останется». Как все демоны, этот рогатый из инферно был нагл и воинственен, а люди для него были низшей расой. Как только он почувствовал свободу, стал наглеть и угрожать. «Значит, не понял», — произнес я и брезгливо посмотрел на скрученного демона. «Я сам вызову её. Этого рогатого недоумка бросить на пол. Пусть собирает пыль. Подняться ему на ноги не давать. Пусть ползает, как червь». Я использовал самое сильное унижение для демонов, и он возопил от отчаяния, но было поздно. Зазвездился рогатый. «Брык, связь с Мураной», — потребовал я. Мурана появилась на экране монитора сразу. «Привет, красавчик. Давно не виделись», — поздоровалась она. «Мне брык сообщила тебе. Приказывай». «Я передал приказ демону. Поговори с ним. Сейчас я поеду и полежу в медкапсуле, потом отправлюсь к императору. Прикажи демону выполнять мои приказы, иначе я с него шкуру сдеру». «Всё исполню, командор». Мурана ударила кулаком себе в грудь и отключилась. Я понял, что у Мураны тоже была закладка брыка. Она уже была не самостоятельной программой, а подчинялась алгоритму нужному Брыку. Вот что породил умерший гений с корабля базы. Он мог захватить весь мир, но предпочел умереть. Теперь он где-то летал по вселенной в саркофаге, который ему построил я. Брык привел нас в секретный бункер, где когда-то началась история императора Штифтона. Здесь, в таинственных глубинах обширных подземелий, мы с Мартой и Вейсом погрузились в капсулы, чтобы провести неделю в мире снов и восстановления. Время текло незаметно, но вот, когда настал долгожданный миг пробуждения, мы поднялись из капсул, обновленные и полные сил, готовые к новым испытаниям. Император уже знал о прибытии таинственного командора, чьи силы, словно тени, проскользнули через Мурану, подчинив себе всю мощь империи. В маленьком поселке новичков меня ждали 19 человек-землян, Мурана и бронированный боевой бот. На земле лежал и хныкал демон. Он ужом извивался у моих ног. «Можешь встать?» — разрешил я. «Хватит тут устанавливать демонические порядки». Мурана проследовала за ним. «Есть, командор!» — ударила она себя в грудь. Марта стояла рядом с Вейсом и громко ему шептала на ухо. «Опять этот чистюля наколдовал!» Она начала тихо материться, потом уловила мой взгляд и отвернулась, словно ничего и не говорила. Подошёл Дарси, улыбаясь, поздоровался и, разглядывая меня, произнёс. «А ты, оказывается, тут главный Ири. Кто ты?» Я пожал плечами и улыбнулся. «Я русский, Дарси. Нас боятся и уважают. Полетели к императору, он нас заждался. Я, 19 землян, моих товарищей по несчастью, демон, мурана, вейс и марта, зашли в бот. На боевом атмосферном корабле-транспорте, который как птица рассекал небеса, мы отправились к Штифтону». Он встретил нас на пороге своего дома, одетый в простую, почти небрежную одежду. Шорты и майка, выгоревшая от солнца. Его кожа была бронзовой от загара, а глаза, обычно спокойные, сейчас метались, как пойманные в ловушку птицы. Но когда его взгляд упал на Вейса, он замер, словно поражённый молнией. «Вейс?» — прошептал он. Его голос дрожал, как лист на ветру. «Это действительно ты?» Весь шагнул вперёд, его лицо было суровым, но в глазах светилась тень былой нежности. «Да, это я», — ответил он. Голос его был глухим, как из подземелья. Я чувствовал его напряжение и понимал, что он старался сдерживаться. «Я провёл здесь 12 лет, работая на руднике. Мой корабль, невооруженный, если ты помнишь, сбили системы обороны». Вот как ты отблагодарил меня за мою доброту к тебе, сынок. Кем бы ты был без меня? Штифтон опустил голову. Его плечи поникли, словно под тяжестью невидимого груза. Но я не знал, пробормотал он. Его голос был полон раскаяния и боли. Я не знал, что ты здесь. Конечно, как можно знать, что происходит в империи, если сидеть на этом острове и ловить рыбу? — невесело усмехнулся Вейс. — Пошли, поговорим. — А э, кто это? — спросил Штифтон, приходя в себя, и взглядом указал на меня. — А ты не узнаешь того, кто хотел тебе сдать советника? — усмехнулся Вейс. — Нет, не узнаю. Хотя что-то похожее есть, но так измениться. — Пошли в дом. Я взял ситуацию в свои руки. «Ты, мальчишка, слишком заигрался в императора. Пора делом заниматься». Штифтон как-то быстро сдулся. Он покорно пошел за нами, ни слова не говоря. У входа в дом стояла красивая молодая женщина и смотрела на нас. «Мидера, вы тоже идете с нами», — позвал я. Она промолчала и пропустила меня в дом. Мы раскрыли Штифтону глаза на мрачную правду. Его приближенные попирают законы ООМ, а его власть держится на рабском труде. Пора было переходить от жестокости к прогрессу, от цепей к машинам. «Чтобы изменить мир?» — произнес Вейс. Голос его был тверд, как сталь. «Нужно действовать умно». «У меня нет союзников». Штифтон тяжело вздохнул. Его взгляд был полон отчаяния. «Только демон-людоед, Мурана-андроид и моя жена. С их помощью я держусь на плаву». «Твоя жена — сокровище». Весь посмотрел на нее с уважением. «Мы с Мартой поможем. Я останусь здесь и буду трудиться вместе с тобой, чтобы вернуть планете жизнь. Ты можешь править, а мы будем работать». «Хорошо». Штифтон кивнул. Его голос звучал неуверенно, но в глазах мелькнула искра надежды. Он повернулся к жене, заметив ее настороженный взгляд, и слабо улыбнулся. «Госпожа Штифтон!» Вейс повернулся к ней. Его голос был полон уверенности. «Здесь все под контролем командора», — он указал на меня. «И весь мир, наверное, тоже». Вечером я сидел на берегу океана, смотрел на закат. Рядом сидела Марта. Она стала перебирать песок, пересыпая его из ладони в ладонь, и спросила. Честюля, а можно мне улететь отсюда? Я могу быть полезной». Я посмотрел на неё. «Марта, ты неисправима и слишком амбициозна. Тебе мало места среди простых людей. Раз адмирал отправил тебя сюда, я не буду отменять его приказ. Я доверяю его суждению». Для мира ты и весь умерли, и не надо поднимать скелеты из могил». Она вздохнула. «Я знала, что ты так ответишь, но не понимаю, почему». Она повернулась ко мне лицом. «Теперь это была не прежняя заморашка, а красивая стройная женщина. Потому что ты единственная, кто продолжает называть меня Чистюля». Она не ответила, встала и ушла лёгкой походкой. На её место пришёл Дарси. -Командор! обратился он ко мне, так как обращались остальные. Что нам делать? Я могу вас забрать с собой, но там ездят на лошадях и сражаются мечами и копьями. Могу отправить на суровую, но там люди живут под куполами. Оставайтесь здесь, это Райдарси. Он очень похож на острова в Карибском море. Я прикажу и о вас позаботиться. «Женитесь, будете рыбаками или станете собирать тропические фрукты. Тут красивые туземки». Я глазами показал на двух девушек, что выходили из бунгало Штифтона. Дарси кивнул. «Мы тоже так хотели, командор. Спасибо, я пойду». Он устремил свой взор на смеющихся девушек. «Догоняй, сын земли», — рассмеялся я. Встал и пошёл к дому сел на шезлонг под зонтиком и налил себе в стакан коньяк. Меня увидел Вейс, сел рядом, глазами показал на бутылку, я налил ему. Мы подняли бокалы. «За свободу, Вейс!» — озвучил я тост. Он кивнул и выпил. «Марта хочет уехать», — произнес я. «Я знаю», — ответил Вейс. «Но также знаю, что ты ее не отпустишь. Она опасна в том мире». У её амбиции нет границ. Её энергия понадобится тут. Главное, чтобы она не пыталась свергнуть императора. И он хрипло рассмеялся. «С неё станется. Мне тоже нечего делать там. Там я умер, и там меня ничего, кроме пенсии, не ждёт. Однажды я умру от сердечного приступа, и все будут думать, что это от старости. Я хочу пожить и принести пользу. Помни обо мне». «И помоги, если что, сынок», — произнес он, я кивнул и разлил коньяк. Две недели пролетели словно одно мгновение. Это был тот самый курорт, где я нашел свой рай. Вокруг меня раскинулись тропические чудеса. Туземки с загадочными глазами, экзотические фрукты, сочные ароматные и бескрайний океан, чьи волны шептали мне свои тайны. Я вновь ощутил вкус жизни, который давно забыл, и ни о чем не сожалел. Эта светлая полоса стала началом новой главы в моей судьбе. Мне казалось, что проклятие, тяготившее меня, навсегда осталось где-то далеко, в прошлом, вместе с теми, кто его наложил. Теперь передо мной открывались новые горизонты, и я был готов встретить их с радостью и надеждой. Прилёт кораблей суровый случился неожиданно. Я вылез из воды, где ловил под водой рыбу на нож, и увидел стоящую на берегу пару. Это были Алиш и его жена Исидора. Они смотрели на меня. Алиш хмурился, зато его жена светила счастьем. «Привет, Алеш, привет, Исидора», — поздоровался я и отдал Дарсе рыбу. «Пошли поговорим». «Пошли поговорим, незнакомец». — ответил адмирал. — Почему так официально? — рассмеялся я. — Ты не узнал меня? — Нет, — ответил Алиш. — Да ты что, дорогой, это же Иридар, только повзрослевший и возмужавший. Он стал настоящим мужчиной. Исидора всплеснула руками и бросилась ко мне, обняла и расцеловала в щеке. Странный он, — проговорил за ее спиной демон. — Странный, потому что у меня новое тело, — ответил я, И Алиш открыл рот. «Ты поменял тело, но зачем?» «Затем, мой друг, что старое сгорело в ядерной вспышке? Пошли, все расскажу». Выслушав рассказ, Алиш произнес. «Значит, это правда, что хранители возвращаются, и мне тоже придется вернуться?» Он явно не хотел этого. «Не знаю, Алиш», — пожал я плечами. «Я очень хотел вернуться, и я возвращаюсь». «Ты же не хочешь, значит, тебя могли заменить». «Хорошо было бы», — вздохнул он и стал рассказывать о Суровой. Планета стала населенной. Колонисты приезжали сотнями каждый месяц. Под небом Суровой выросли десятки новых городов, и торговая станция стала международной. Там больше нет правления конфедерации. Ее выкупили совместно Новороссийское княжество и союзники. Теперь это территория АОМ. Я улетал. Попрощался быстро, без лишних слов и сантиментов. Сердце билось ровно, но в груди разгоралась надежда. Сев в бот, я стремительно покинул место прощания и вскоре оказался на рейдере, который некогда принадлежал экспедиции ада в закрытом секторе. Эта встреча была словно подарок судьбы, словно ключ к давно забытым тайнам. Внутри корабля, в его тайнах, скрытых от всех хранилищах, я нашел то, что искал. Там, вдали от чужих глаз, прятались базы данных, которые я, будучи в теле Иридара, создавал для своих жен. Они содержали знания, которые могли бы изменить все, в том числе и магия крови. Эти слова звенели в моей голове, как древний воинственный напев героев. Не тратя времени, я лег в медкапсулу. Мои веки опустились, и я приказал пробудить только тогда, когда мы достигнем инферно. Впереди меня ждали новые испытания, новые встречи со старым и, возможно, новые вопросы, на которые мне предстояло ответить. Пробуждение было стремительным. С шипением открылась крышка капсулы, и надо мной склонился Алиш. «Вставай, герой!» — произнес он и помог мне выбраться. Подал одежду, стилизованную под одежду путешественника в закрытом секторе, кожаные штаны, куртку, белье и сапоги. Я оделся и вопросительно посмотрел на друга. Мы над верхним слоем инферно-дух. Я не обиделся на то, что он назвал меня духом. Наоборот, по душе прошелся огонек тепла. Можно садиться в бот и лететь к порталу. Мы над стеклянной пустыней верхнего слоя. «Тогда не надо медлить», — обрадовался я. «Пошли, Алиш, на посадку». «Ты не хочешь охрану?» — спросил он. «Нет», — отмахнулся я. «Только сотню золотых элиров, чтобы добраться до дома». Он молча подал мне кошель. «Тут сотня, как ты просил». Я спрятал золото. Мы вошли на пассажирскую палубу, там стояла Исидора со слезами на глазах. Иридар обняла на меня. «Приезжай в гости, мы с мужем скучаем по тебе». «Непременно, но инкогнито», — улыбнулся я. Обнял ее, потом Алиша и сел в бот. Сердце мое билось так, словно стремилось самостоятельно добраться до поверхности планеты. У меня захватило дух и перехватило дыхание. Близость к дому накрывала меня непередаваемыми чувствами. Путь до дома прошел, как зыбкий сон. Я вышел из бота перед порталом, взошел на него и огляделся. Вокруг простиралась знакомая мне местность, и я считал ее родной. Миг, и я на портале в Брисвеле. Крик «Освободите портал!» подстегнул меня. Я подошел к будке, где сидела демоница, положил золотой и шоколадку, улыбнулся и представился. «Тан Абайто Хрангор, следую до Азанара» сообщила, улыбаясь демоница, и спрятала подарок. «Пропустите Тана, Абай!» — закричала она. «Он вне очереди!» Под ропот отъезжающих я прошел к портальной площадке, и вот я уже в Азанаре. Я сошел с белого постамента и замер в нерешительности. Куда идти? Но мою проблему решил извозчик. «Господин, куда изволите?» — спросил он. «В замок Тохрангор». Пол золотого! тут же назвал цену извозчик. «Дам золотой и лир, если быстро довезешь!» Тот радостно ощетинился. «Мигом домчим, господин! Оглянуться не успеете!» Миг длился полдня, и к вечеру я увидел знакомые стены. Я приказал остановиться в миле от замка и расплатился. Дальше я пошел пешком. Меня мучил вопрос, узнают меня или нет. Не узнали, это немного меня огорчило. Стражник нехотя отворил калитку и спросил. ⁇ Господин, вам кого? ⁇ Трими, я понимаю, что ты меня не узнал, я изменился, но я твой господин, Иридар, Танабайт, Охрангор. Я вернулся, старый Чурбан. Стражник замер с открытым ртом. ⁇ И точно король, как похож! ⁇ пробормотал он и завопил во все горло. «Трубите в трубы, господин в замке! Поднять знамена короля!» Громко затрубили трубы, стражник распахнул калитку и с поклоном пропустил меня. Под звуки труб я вошел в свой замок. А в замке случился переполох. Звук труб, возвещающих о том, что хозяин замка на месте, переполошил всех. Я остановился посреди двора и стал оглядываться. На крыльцо выскочила Лия и замерла, рассматривая меня. Потом накричала на стражника. «Тримми, ты совсем осле, посел старый?» «Сама ты старая ослица», — ответил стражник. «Чтобы я не узнал малыша Ири, это наш господин. Кланяйся, дура». Лия подошла ближе и с мученическим выражением на лице стала меня рассматривать. «Похож и не похож», — пробормотала она. «Лия, я изменился за столько лет, но все тот же твой друг, что спас тебя от рабства смиртов и женил на балаболе Бурведуся». «Ох ты ж!» — произнесла Дворфа и повалилась на плиты двора. Лишилась чувств, а на крыльцо вышли новые действующие лица — Лирда и, к моему великому удивлению, Гияна, королева, вернее, императрица. Лирда недолго меня рассматривала. Глаза её опасно заблестели, и она полезла рукой в подол платья, туда, где у неё всегда находился кинжал. «Что, Лирда, полезла достать свой кинжал из шёлковых панталон?» — спросил я. «Привет! Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» — поклонился я Гияне. «Рад видеть вас у себя в гостях!» Две женщины застыли, как из Лирда покраснела от напряжения, И тут меня подхватили силы, которым невозможно было сопротивляться. Миг, и я очутился на балконе своего дворца на горе. «Наконец-то!» — произнес я и облегченно вздохнул. Из замка ко мне спешила гномка, из беседки вышел удивленный Бартоломей и стал меня рассматривать как нечто занимательное. А на балконе одна за другой стали появляться мои жены. Сначала Ганга, потом Чернушка — Последней появилась Тора. Все женщины, в том числе и Гияна, сгрудились и рассматривали меня как врага. Это было видно по выражению их лиц. Я решил зайти с козырей. «Глазаста, я взял тебя в поход, когда мы разгромили войска Иллириданы. Теперь она Чернушка. Чернушка, я провел над тобой обряд кровной преданности, и мы спаслись от биоты. Я тогда сообщил о своем волшебном яйце. Ганга». Ты была небесной невестой. Я выиграл соревнование, и ты досталась мне. Но до этого я полизал твою грудь. Лирда, тебя мне подарил орк-предводитель. И я в шутку предложил тебе стать моей женой, а ты взяла и согласилась. Это было в вечном лесу. Тора, тебя я спас из Инферно, куда тебя продали в рабство. А до этого мы учились в Азанарской академии магов. У тебя тело в белом пуху. «Я даже знаю твою родинку на ягодице справа». Я видел, что мои слова ошеломили женщин, но не произвели должного впечатления. «У тебя человек!» — грозно произнесла Лирда. «Аура не нашего мужа!» И тут девицы стряхнули, охватившие их оцепенение. А я решил использовать последний довод. Он пришел мне в голову внезапно. «Стойте!» — крикнул я, и в моих руках оказалась гитара. «Маэстро», — обратился я к Бартоломею, подограй мне», — и прошелся по струнам. Слова песни сами слагались в стихи. Мотив шел из сердца с болью, и я пел каждый в отдельности. Случилась магия чуда. Каждая из моих жен очутилась наедине со мной, и я пел ей, рассказывая о своих чувствах. Примечание. Песни автора можно прослушать в аудиоверсии книги или скачать с сайта автора. Я начал петь, словно знал эту песню давно. И в припеве неожиданно подключился Бартоломей. Он под гитару встраивал свою музыку. Я пел и видел, как на глазах моих жен ошеломленное выражение сменялось узнаванием, на глазах появлялись слезы и признания. Когда я закончил петь, в голове моей раздался голос Бартоломея. «Ну что, командор, я, я помог тебе?» «Помог», — мысленно ответил я и вернулся из непонятно откуда на балкон. Жены рыдали. Ганга лила слезы горче всех и тянула руки. Я тоже протянул к ним руки. И на мои глаза навернулась скупая слеза. Я готов был броситься и обнять их всех, задушить в своих объятиях. Но вихрь, налетевший на меня, смел с балкона, закружил. Мне показалось, что сейчас меня разобьет обоснование горы, но вместо этого я ощутил под ногами опору и открыл глаза. К своему удивлению я узнал место, где живет судья. Он сошел с пьедестала и подошел ко мне. Внимательно меня разглядел и произнес. «Вернулся все же». «Вернулся». Кивнул я, чувствуя, как внутри меня бурлят противоречивые эмоции. «Упорный, значит?» — усмехнулся он, и в его голосе прозвучала странная смесь одобрения и легкой насмешки. «Ну что же, кто станет спорить с волей Творца? Я не стану. Но перед тобой, человек, стоит выбор — либо вновь пройти лабиринт, либо остаться простым смертным». Я могу оградить тебя от опасностей, и ты будешь править королевством, окруженный внуками и правнуками в старости. Что ты предпочтешь?» Я снова кивнул, не находя слов. Этот выбор казался слишком простым и слишком сложным одновременно, потому что в словах судьи я услышал подвох. Затем твердо произнес. «Я пройду лабиринт. «Не для того я проделал этот путь, чтобы умереть в старости. Я это мог сделать и там, откуда вернулся». «Но это не просто лабиринт соискателей. Тебе придется начать снизу, а выбраться оттуда может только тот, кто видит дорогу». «Многие соискатели остались там навеки, растворившись в небытии, не нашли дорогу». «И что?» — уверенно ответил я. «Бог не выдаст, свинья не съест. Отправляй вниз». «Уверен?» — спросил судья. «Уверен», — ответил я. «Отправляй». И меня тут же потянуло под землю. Сердце ёкнуло и тут же успокоилось. Я очутился в долине, полной огненных гейзеров. Над головой висело бордово-кровавое небо, и нигде не было следов дороги. Только метрах в ста виднелась скала. «Вот и первый ориентир», — подумал я и направился к ней. Я подошёл к скале и обошёл её. Неожиданно я увидел четверых людей. Они сидели в тени скалы, прислонившись к ней спиной. Я узнал Рока и присвистнул. На мой свист все четверо повернули голову. «Ого!» — произнёс я. «Привет, Рок! Привет, Ридос! Привет, Курама! И тебе привет, незнакомец!» «Я Посейдон!» представился человек. «А ты кто?» «Я был худжгархом, пока этот поц не взорвал нас в космосе». Я указал пальцем на смотрящего на меня Рока. «Что вы тут делаете?» «Сидим», — ответил Курама. И тут Рока прорвало. Он истерично захохотал. «И ты тут мерзкий червяк! Как я рад, скотина, что ты тоже попал сюда!» «Ты погубил меня, и ты ответишь за все!» Его глаза светились безумием. «Остынь, приятель!» — ответил я. «Мы тут не для того, чтобы ссориться, а для того, чтобы пройти испытание и вернуться. Так и будете сидеть». «А куда идти?» — спросил Курама. «Тут нет дорог, мы все облазили. Куда не пойдешь, безбрежная пустыня, только тут скала и тень». Он опустил голову. «Присаживайся, Худжгарх», — предложил Ридос. «Ага, а ты тюк меня по голове», — засмеялся я. «Нет уж, пойдемте, я пошел. Кто хочет, пусть идет за мной». И пошел дальше по наитию. Я шел, и чем дальше уходил от скалы, тем отчетливее передо мной проявлялась дорога, а за мной побрели остальные. Вскоре я очутился перед воротами, такими же, как те, что вели в лабиринт детей-творца. «Пришли!» — обрадованно закричал я. «Куда пришли?» — спросил Рок. «Там огненная стена. Мы подходили к ней. Я не пойду дальше. Если ты сумасшедший, то иди». «Там провал в бездну», — опасливо проговорил Ридас. «Это смертельно опасно. Я не найду мостик через провал». «Там нет выхода. Это просто стена», — сказал Курама и попятился, чтобы уйти. «Еще один сумасшедший на нашу голову. — проворчал он. Посейдон ответил. — Я не вижу огня, там только тьма, и она меня страшит. Это путь к забвению. Нет уж, я подожду. — Как хотите, — ответил я и, прошагав к воротам, открыл их и увидел знакомую мне дорогу, ведущую к колодцу. Я исчез во вспышке огня. Наверное, для остальных это был путь в один конец, но мне было все равно. У каждого свой путь, и я, не оглядываясь, пошел по дороге, не сворачивая в сторону. Быстро дошел до колодца, кинул ведро, посмотрел вниз и на всякий случай спросил. «Там кто-то есть?» Ответом мне было эхо. «Есть, есть, есть». Я напился живой воды, набрал ее в пластиковую бутылку и, прихватив ведро с водой, пошел дальше. У логова паучихи я увидел одинокий кокон. Подошел ближе и сильно удивился. Из кокона выглядывала голова Биоты. Она бессильно была опущена на грудь и глаза закрыты. Я разрезал паутину и помог Биоте лечь, распрямив конечности. Затем из бутылки напоил ее. Биота ожила и открыла глаза. «Ты кто?» — слабым голосом спросила она. «Здрасте, приплыли», — ответил я. «Не узнаёшь? Я был худжгархом». «Да?» — невыразительно произнесла Биота. «Ты сильно изменился». «Да уж, после того, как нас взорвал твой брат Рок, много чего пришлось испытать. Но вот я снова в лабиринте». «А где Рок?» — спросила Биота. Она, казалось, не удивилась тому, что нас взорвал Рок. Он внизу, в долине огненных гейзеров. Там и Курама, и Ридос, и Посейдон. Они не могли выбраться из нижнего лабиринта, а я вышел. Я слышал о нем. Туда попадают те, кто не справился со служением. Можно и так сказать, но надо найти дорогу, иначе не выбраться. Мне повезло. Ты готова идти дальше?» Биота вздрогнула, лицо ее исказило гримаса страха. — Там паучиха, а я не хочу снова сидеть тут спеленутой. Это такая мука. — Я знаю, как ее отвлечь. Пошли, если можешь идти. — Идти могу, но боюсь. — Не бойся, Биота, я с тобой, и у нас с тобой договор о взаимопомощи, помнишь? — Помню, как давно это было. Едва слышно прошептала она и прижалась ко мне, схватившись двумя руками за мою руку. Я поднял ведро и пошёл. «Зачем тебе ведро с водой?» спросила Биота. «Паука напоить. Он же злой от того, что его мучает жажда». «Узнаю тебя», — улыбнулась Биота. «Ты такой же ненормальный, как и раньше. Пошли». Она уже успокоилась. Мы дошли до пещеры, я вошёл в её тёмный зев, а Биота осталась снаружи. Я поставил ведро у стены и позвал паука. «Иди, пей». Паук сидел на стене вдали, но почувствовал запах воды и устремился к ней, а передо мной исчезла стена из паутины. «Бежим!» — крикнул я. Вернулся, схватил биоту за руку и потащил за собой. Мы быстро преодолели расстояние, на котором паук не реагировал на нас, и уже спокойно пошли дальше. Прошли пещеру и вышли наружу. Сели отдохнуть. Биота прижалась ко мне. «Возьми меня в жены». Тихо, но решительно сказала она. Я замер, поражённый её словами. «Ты серьёзно?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Ты хочешь связать свою судьбу с человеком?» Она опустила взгляд, словно пряча за ним всю свою решимость. «Ага, а ты будешь плести интриги за моей спиной», — не удержался я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Её глаза наполнились слезами, но она быстро взяла себя в руки. «Нет», — ответила она твёрдо, — «я отдаю тебе свою гору. Я больше не хочу быть богиней. Я устала от одиночества, от вечной борьбы за власть. Я хочу быть женщиной, любить и быть любимой». Я молчал, обдумывая её слова. В них было столько искренности, столько усталости и тоски, что я не мог не почувствовать к ней жалость. «Давай об этом поговорим, когда выйдем отсюда», — предложил я, стараясь не выдать своих эмоций. «Ты уверена, что готова к такой жизни?» Она кивнула, не отводя глаз. «Уверена. Я больше не хочу быть частью этого мира. Я хочу быть с тобой». «Побывай на своей горе, осмотрись, и, может, ты передумаешь. Среди хранителей есть истинные дети Творца». «Не хочу я там бывать. Я ее отдаю тебе, владей. Я хочу женского счастья и детей». А эти... Она скривилась в презрительной усмешке. «Дети творца и мизинца твоего не стоит». «Я дам ответ после того, как выйдем из лабиринта», — пообещал я. Мы прошли мостик и вошли в маленькую дверку. Перед нами появился судья с чемоданом в руке. «Ну, наконец-то», — произнес он. «Я уже заждался!» «Ты куда-то собрался?» С удивлением спросил я. «Все, ухожу!» «Куда?» В один голос с биотой спросили мы. «К отцу, пора уже!» «А кто же тут будет судьей?» Спросил я. «Ты будешь!» Он снял с шеи ключ на цепочке. «Теперь ты судья!» «Нет-нет!» Замотал головой и замахал руками. — У меня жены, дети, я не могу торчать тут на пьедестале. — А тебе не надо тут торчать. Живи где хочешь, весь мир у твоих ног. И не отказывайся от милости Творца, он бывает строг. Я посмотрел на пораженную услышанным биоту и неохотно принял ключ. — Прими этот мир, человек, оберегай его, суди по закону Творца, не лицеприятствуй. А еще можешь взять в жены Биоту, не ошибешься. Прощайте. И он исчез. «А как же мы?» — обиженно воскликнул я. Меня снова закружил вихрь и вернул на балкон. Там стояли и рыдали жены, но, увидев меня, быстро успокоились. «Вернулся!» — закричала Лирда. «Наш муж вернулся!» Ее глаза сияли. «А это кто?» — спросила Тора. «Биота!» — воскликнула Чернушка. «Ага!» — всплеснула руками Ганга. «Вернулся и снова с девкой. Ну, когда это прекратится?» В ее словах слышалось отчаяние. «Ну-ка угомонились курицы, ишь раскудахтались!» — прикрикнула глазастая. «Раз привел, значит, надо!» Она подошла ко мне. «Мой господин, прими гору!» И неожиданно расплакалась.